Глава 10. Прошло три месяца со дня их свадьбы. Диана все так же старательно избегала Стаса, да и муж не искал встречи. За это время они виделись несколько раз, и то мельком. Первая операция сестры прошла успешно. По словам мамы, Даша чувствует себя хорошо. Девушка очень переживала за семью, ей было тяжело от того, что она не рядом. Но пришлось смириться, это была ее цена за здоровье сестры. Диана изнывала от безделья. Она просто не могла паразитировать у мужа на шее. Но и о работе не смела заикнуться. Она представляла, как Стас рассмеется ей в лицо, если услышит подобное. Девушка нашла выход. Она решила выполнить обещание, которое дала себе много лет назад. Диана активно готовилась к поступлению в университет. Она уже выбрала учебное заведение, только еще не определилась с факультетом. Естественно, этот вопрос тоже нужно обсудить со Стасом. Сколько она не обдумывала это, логичных причин для его отказа не нашла. Но у него могут быть и нелогичные, например, что он так хочет, напоминала Диана себе о том, как он запретил ей лететь с семьей на операцию. Она знала, что от этого мужчины можно ждать всего, чего угодно. Как и знала, что не отступиться от своего подступления, в договоре по этому поводу нет ни слова. Значит, учиться ей не запрещено. Следующим вечером. Сегодня у Даши была вторая операция. Диана безумно переживала. Она позвонила маме, чтобы узнать, как сестра. Но оказалось, она еще не пришла в себя после наркоза. Девушка удобно устроилась в кровати, но никак не могла уснуть. Она просила маму написать смс, как только Даша очнется. И теперь то и дело поглядывала на телефон. Только Диану сморил сон, раздалось день телефона. Даша проснулась, чувствует себя неплохо. Спокойной ночи, родная. Времени было пять минут второго. Девушка вздохнула с облегчением. В горле пересохла. она решила спуститься на кухню за стаканом воды. Даже ночью в доме горел тусклый свет. Здесь никогда не бывало темно. Диана открыла холодильник и наполнила стакан прохладной водой. Девушка уже поднималась по лестнице, когда услышала приближающийся громкий женский смех. Она остановилась и замерла неподвижно. Прислушалась. Почувствовала, как стакан, который она сжимала, холодит ладонь. Послышался голос мужчины. «Мужа!» Он кому-то что-то сказал. Смех. Снова женский. Он привел женщину, изумленно поняла Диана. Она на автомате сделала несколько шагов вниз по лестнице. И замерла, перестав дышать. Стас с какой-то девушкой почти подошли к лестнице. Но не заметили Диану, так как она стояла в тусклом свете. Девушка, не двигаясь, наблюдала за мужем и его любовницей. Она не знала, что делать. Уйти незамеченной уже не получится. Да Диана и не хотела, честно говоря. Это было слишком даже для Стаса. Пусть Диана не настоящая жена но приводить в дом, где живет она, любовницу, бесчестно. Еще одно доказательство, что она пустое место. Диана неуверенно кашлянула, и голоса рядом стихли. Стас присмотрелся и, наконец, заметил ее. А его любовница сделала это раньше и теперь, прижавшись к нему, нагло спросила. «Милый, это кто?» Стас не ответил, лишь с ухмылкой выжидая, сверлил Диану взглядом. Диана не понимала, чего он ждет, что она тихо уйдет или наоборот? — Жена, — ответила Диана, заметив растерянность на лице девушки и то, как она сразу отстранилась от ее мужа. — Ты же сказала, она уехала, — прошептала любовница Стасу. — Видимо, ошибся, — только и ответил он. — Значит, уехала, — усмехнулась Диана, спустившись еще на одну ступеньку. Девушка очень волновалась, ей раньше не приходилось строить из себя стерву что сейчас она и задумала. «Подонок!» – выкрикнула она, запустив в него стакан с водой, зная заранее, что он пролетит мимо, лишь чуть обрызгав их водой. Стас, мягко говоря, опешил, пораженно смотрел на жену. он такого явно не ожидал. Диана тоже не ожидала, что он откажет ей в просьбе поехать с семьей. Да еще будет водить женщину у нее перед носом. «Пошла вон!» Девушка посмотрела на испуганную любовницу мужа. Та, даже не посмотрев в сторону Стаса, побежала к выходу. Диана победно улыбнулась, но лишь на секунду. Стас смотрел на нее, ожидая объяснений. «Спокойной ночи», – пожелала ему Диана, поднимаясь по лестнице. Да, она решила удрать. «Стоять!» – раздался властный голос Стаса. «Куда собралась?» «Спать», – невинно ответила она. «Объяснить ничего не хочешь», — рыкнул муж. «Сейчас я хочу только спать. Что и собиралась сделать, пока ты не объявился с любовницей?» — отрезала девушка. «А это что было?» — он сверлил ее недовольным взглядом. «Это была реакция жены, заметившей, что муж привел любовницу», — хмыкнула Диана. «Или, по-твоему, я должна была встретить вас с распростертыми объятиями? Думаю, тогда это точно было бы странно». — Стакан обязательно было швырять, — посмотрел он на осколки. — Нет, просто вошла в роль, — улыбнулась девушка. — Я могу идти? — Нет, — хищно оскалился он. — Из-за тебя я остался без секса, и мне кажется, ты должна загладить свою вину. Ко мне или к тебе. Его слова произвели нужное действие. Диана оторопела, молча хлопала ресницами, пока нашла, что сказать. Это не он начал эту игру, но принял правила «Я к себе. А ты куда хочешь?» – уверенно ответила Диана. «Так не пойдет. Я хочу м -м, закончить начатое», – продолжал издеваться мужчина. «Думаю, твоя пассия недалеко ушла. Можешь еще догнать», – ответила Диана, переминаясь с ноги на ногу. «Зачем? Когда у меня есть жена. Причем ревнивая» усмехнулся он, наблюдая за реакцией девушки. «Я твоя жена, так же, как ты, мой муж, только на бумаге», медленно произнесла Диана. «И все же никто не отменял супружеский долг», дерзкая улыбка. «Я готов его выполнить, а ты?» «А я совершенно не против, чтобы ты выполнил этот долг на стороне. Спокойной ночи, муж», отчеканила девушка и торопливо поднялась по лестнице а Опрометчиво было приводить любовницу сюда. Да и глупо. Он совершенно забыл, что Диана живет у него. Кажется, он вообще не видел ее весь месяц. В принципе, Стас подозревал, что где-то в доме бродит его фиктивная жена, будто скрывается от него. Но ему, так сказать, не до нее. Все, чего хотел после свадьбы, мужчина получил. Родители оставили в покое. Женщины теперь, вступая с ним в связь, знают заранее, что брак им не светит. Все складывалось куда лучше. Мужчина, конечно, не ожидал, что Диана может выкинуть подобное. Скорее он думал, что она улизнет и скроется в своей комнате, а не закатит скандал. Хотя какой-то скандал, так повозмущалась немного. Но Стас заметил, как она вздрагивает, как неуверенно звучит голос жены в то время, когда хочет казаться стервой. Мало опыта и практики. Его позабавила эта ситуация, а когда Диана швырнула бокал, он даже растерялся на секунды. Что ж, молодец, девочка, нашла выход из ситуации, да еще его проучить, видимо, хотела. Только Стас всегда последним ставит точку. Диана закрыла дверь на ключ, хотя знала, что муж не последует за ней. Это скорее был импульс, а не страх. Он быстро нашелся и попытался перевести все в свою пользу. Но девушка не собиралась с ним играть, тем более в такие игры. Все, что интересует ее мужа, это похоть, и их интересы точно не совпадают. Хотя, если вспомнить их последний поцелуй, то Диане не было противно, а даже наоборот, как-то странно. Сколько ни думала девушка об этом, не могла определить, что почувствовала, но точно не отвращение. Стас явно был опытен в поцелуях, в то время как у Дианы не было практики в подобных делах. Но ей в какой-то момент стало интересно и страшно одновременно. Наверное, не тот мужчина, не то время и место. А будет ли вообще тот мужчина в ее жизни? Десять лет – слишком долгий срок. Только сейчас девушка начала понимать, как может долго тянуться время. Эти три месяца показались Диане годами а ведь впереди еще столько этих месяцев. Месяц спустя. «Когда ты уже приструнишь своего мужа?» – причитала Катерина Алексеевна, быстро шинкуя морковь. «Ну где это вида на неделе мне появляться дома? Ох, была б моя воля, я тогда б ему!» Женщина строго помахала морковью, изображая дубинку. А Диана уже не знала, что и говорить, как в сотый раз оправдать мужа. Ведь не могла же девушка сказать женщине, что ей все равно, где шляется Стас, потому что брак у них не настоящий. Вот и приходилось выгораживать его, чтоб не было подозрений, да и не выглядеть дурой бесхребетной. Хотя Диана и так уже выглядела глупо до да невозможного. Тетя Катя, Катерина Алексеевна настояла, чтобы Диана обращалась к ней так. Я уже вам говорила, что у него сейчас много работы. Женщина недовольно хмыкнула. Диана подозревала, что тетя Катя давно не верит в ее сказки. Если честно, Диану и саму начинала беспокоить полное отсутствие мужа. Исключительно только потому, что ей нужно было поговорить с ним по поводу учебы. Девушка пробовала позвонить Стасу несколько раз, но он не брал трубку. У нее оставалось мало времени, скоро начнутся вступительные экзамены. Возникало ощущение, что муж специально игнорирует ее. Диане и самой не очень хотелось встречаться лишний раз с ним, особенно после того случая с его любовницей, но поговорить ей нужно с мужем. В итоге Диана решила навестить Стаса прямо в офисе, раз он никак не выходит на связь. На самом деле девушка не представляла, как сможет туда заявиться, но выхода у нее нет.